Там мы наконец остановились. Пиперков выбрался наружу первым и некоторое время топтался, оглядываясь по сторонам, после чего предложил нам выгружаться. И чего он, спрашивается, озирался? Во-первых, ночь, темно, и хвоста не разглядишь, даже если очень захочешь. А судя по тому, как охранялся въезд в здешний порт, не следовало ожидать, что кто-то тут вдруг начнет свистеть, полить воздух или в нас, либо пускать в небо разноцветные ракеты, после чего со всех сторон набегут толпой погранцы с таможенниками. Не то время и не тот случай. Пока я помогал графине вылезти из транспортного средства, наш отважный капитан расплатился с явно переработавшим в тот день извозчиком. Где они его вообще умудрились тормознуть? Этот пожилой дядька тоже безмерно любил деньги, или все-таки он был кем-то из проверенных своих? Бричка медленно развернулась и уехала в Освояси, а мы медленно пошли вдоль причала. Как оказалось, нашему Пиперкову принадлежало самое дальнее в этом ряду судно, в рубке которого горел тусклый свет. При ближайшем рассмотрении эти суденышки оказались вовсе не буксирами, а фактически теми же филюгами, только чуть побольше и покомфортнее. Так сказать, вариант для более зажиточных ловцов Кефали. На чем Форест Гамп ловил креветок и боролся со штормами в Мексиканском заливе. Деревянный корпус с носовой наделкой, метров 20 в двадцать длину, широкая дощатая палуба, под которой, судя по всему, скрывался невеликой емкости трюм, посередине одна мачта, а на корме, похожая на дачный нужник, угловатая рубка с несколькими прямоугольными иллюминаторами. Судя по всему, скрывавшая какой-нибудь примитивный движок, скорее всего маломощный дизель. В общем, это было что-то в стиле малого рыболовного траулера или сейнера, либо МРТ, либо МРС, и с моей дилетантской точки зрения это было далеко не лучшая посудина для отпетых контрабандистов. На мой взгляд, тут больше подошел бы скоростной катер или на худой конец парусно-моторная шхуна. Или этот Цветан Пиперков был каким-то слишком хитрым контрабандистом? Что-то в это как-то слабо верилось. На носовой части палубы Пиперковского парохода бросался в глаза небольшой штабель из десятка каких-то накрытых брезентом продолговатых цилиндрических фиговин, металлические бочки, судя по всему, которым была прислонена лежавшая боком небольшая лодка. Видимо, местное средство общения с берегом. Подходя к своему судну, Пеперков прокурлыкал что-то неопределенное на родном, болгарском. После чего из рубки один за другим появились три человека. Двое были в брезентовых куртках капюшонами, один в чем-то, похожим на бушлат. Через минуту мы с графиней перебрались на палубу Пеперковского плавсредства, на борту которого я с трудом рассмотрел написанное белой краской название «Бурята». Сначала я удивился, откровенно не поняв. Причем тут какие-то буряты. Но потом до меня дошло, что по-болгарски бурята – это всего-навсего буря. Говорю же, смешной язык. К примеру, у них девушек на выданье – это, только не удивляйтесь, цепенячка. Продажный шкипер постарался представить нас своей команде предельно неопределенно. Просто как неких пассажиров. Чувствовалось, что он тоже не очень хотел знать, кто мы такие и куда направляемся. Однако своих альбатросов-скитальцев морей он зачем-то представил полными именами и фамилиями, но без рукопожатий и прочих фамильярностей. В общем, теперь мы знали, что поплывем черт знает куда вместе с Осеном Налбантовым, Костадином Братановым и Пламеном Шоповым на кое ляд нам нужно было знать их фамилии, я так и не сумел взять в толк. Опять-таки, если бы мы все вдруг засыпались, для них это точно стало бы дополнительным жирным минусом, поскольку мы знали, кто они такие, а они про нас нет. Почему-то при взгляде на эту, с позволения сказать «Команду» мне вспомнился импортный мультфильм про психованных пингвинов с Мадагаскара. Ну да, все почти как там. Шкипер, он же шеф, Рико, Ковальский и юноша. Он же рядовой. Потом надо будет, смеха ради, определиться, кто тут где. Во всяком случае, Пиперков оказался самым толстым из них, а самым длинным в этой четверке был орел, представленный нам как Шопов. Похоже, героический Пиперковский экипаж уже довольно давно ждал своего шкипера на борту. Но при этом они ни хрена не делали. И, как мне показалось, не очень-то и хотели куда-то отправляться в эту нервную ночь. Ранее возникшие у меня ощущение, что никакие они не контрабандисты, а просто брашка дилетантов, в очередной раз укрепилась. Вся их троица с плохо скрываемым удивлением уставились на графиню, и особенно на ее живот, и, уже с опаской, на свернутый половичок в моих руках. Возможно, их уже предупредили насчет того, что я изъясняющийся на непонятном языке неуправляемый идиот, да еще и с автоматическим оружием. В тусклом свете, сочившемся из окошек рубки, можно было рассмотреть, что рожи у заединщиков нашего главного контрабандиста были не старые, но пару дней не бритые и все-таки не сильно похожие на простых рыбаков. Во всяком случае... Они упорно старались не приближаться к нам с катой вплотную и не смотреть нам в глаза. А в подобных замашках всегда угадывается что-то мелко уголовное. Неужели они все-таки попробуют вариант с кормежкой рыб нами? Между тем, первый после бога предложил нам устраиваться, указав на палубу в передней части своей лоханки. Выглядело это вполне логично. Развернуться в здешней кормовой мини-рубке втроём, а тем более вчетвером, было довольно проблематично, даже если там под палубой и было какое-никакое машинное отделение. На носу все таки было чуть свободнее, а помимо лодки и бочек, там имелись какие-то ящики и свернутый брезент, на котором вполне можно было сидеть, что характерно. Никаких приспособлений как для ловли рыбы, так и для ее хранения на борту не просматривалось. Прежде чем улечься на брезент, спиной в днище ялика или как еще здесь было принято называть подобные лодки, Ката не поленилась незаметно для команды глянуть на то, что лежало под брезентом. Действительно, это были явно полные бочки с немецкой армейской маркировкой, от которых приванивалось синтетическим бензином. Практически шаланда, полная фекалий. Возникал вопрос, они тут что, туркам ворованное горючее толкают по цене рыночной. Честно говоря, это был банальный и довольно странноватый вариант контрабанды, хотя здесь вполне могло быть и такое. Все-таки этот голозадый край не Колумбия и не Штаты времен Сухого Закона. Чем им еще было торговать? Ведь тот же табак у турок точно свой. Присев на какой-то накрытый дырявым брезентом ящик, рядом закутавшийся в свое кожаное пальто графиней, я положил завернутый в половик автомат на палубу справа от себя, но разворачивать пока не стал. Вообще, с точки зрения удобства пересечения границы, таскать с собой столь крупногабаритное оружие, каким был ППШ, было не лучшей идеей с моей стороны. Однако по эту сторону границы стоило оставаться вооруженным максимально долго, а после ее пересечения можно было сразу же быстро утопить волыну вместе с боеприпасами. Но до той стороны все-таки еще надо было добраться. Потом тот из мариманов, которого нам представили как Налбантова, полез на нос и далее на корму, отвязывать швартовый. Затем вся здешняя команда сосредоточилась в рубке и вокруг нее. В глубине кормы несколько раз чихнул, а потом дробно застучал. В ночной тишине мне показалось, что прямо-таки оглушительно невеликой мощности двигун. Дальше все было просто. Мы отвалили от пирса и медленно пошли в направлении открытого моря. Наше не вполне законное морское путешествие наконец-то началось. Слева в темноте проплыл недалекий, заросший южной зеленью берег. По идее, по представлениям отечественных киношников, именно в таких местах обычно и заводятся разные там русалки и ихтиандры с жабрами. Только вот Бургас был бы перспективен только как тихий приморский городишка с точки зрения бесплатно исцелявшего бедняков альтруиста и отшельника доктора Сальватора. А вот никаких шекспировских страстей на почве жажды сенсаций и наживы тут точно быть не могло. Жемчуга здесь отродясь не было, а значит, эта часть сюжета ну никак не складывалась. Таких благородных кабальеро, как Дон Педро Зурита, даже под дулом пистолета не заставишь тюльку ловить. Торговля рыбой – это однозначно не для них. Да и для человека-амфибии здешние воды тоже довольно мелковаты. Да, все-таки Ялту можно выдать за капульку, только если ничего другого под рукой нет. Кажется, поплыли, сказала мне графиня шепотом по-русски. Все равно в корме из-за громкого стука движка нас точно ни за что не услышали бы. По крайней мере, точно не разобрали бы язык, на котором мы болтаем. Вообще-то, как утверждают сами моряки, плавает говно, уточнил я тем же шепотом. А морские волки типа ходят. А еще у них много разных других странностей. Вместо лестницы трап а вместо веревки — линь, конец или шкертик. Ты лучше по потихой за этими хмырями и за горизонтом. Если почуешь что-нибудь не то, дай знать. Графиня ничего не ответила, всматриваясь в темноту впереди. Похоже, режим наблюдения и анализа у нее уже включился, безо всяких моих команд. Впрочем, опасаться было нечего. Пока наша грохочущая в ночи своей, явно бывшей ровесницей Рудольфу Дизелю машиной, посудина выходила из порта, никто на берегу так и не поднял тревогу и не попытался выяснить, кто мы такие и куда мы направляемся. Вот тебе, мать его, за ногу и порт воюющей страны, да еще и в военное время. Покинув гавань, мы оказались в ночном море. Соленые ветра в не дули. Особого волнения не было. Брызги в физиономию летели весьма умеренно, и мотало наш кораблик тоже в пределах нормы. При этом сходу оценить нашу максимальную скорость тоже было сложно. Однако мы все-таки не шли на шикарном лайнере Кунард Лайн через Атлантику, и для подобных вычислений не надо было быть высоколобым профессором математики. Пересекать Черное море поперек с выходом куда-нибудь к Синопу, А это, если по прямой, километров 400 или около того. Да еще в военное время со всеми сопутствующими ему неприятными сюрпризами в виде мин, подводных лодок и самолетов не стал бы даже полный идиот. А раз так, Пиперков по элементарной логике должен был направиться по кратчайшему расстоянию вдоль берега в направлении Босфора. По моим прикидкам, от Бургаса было лишь десяток километров до Сузопла. Километров через 50, ах кто пол? А за ним уже и турецкая граница. Извините, что считаю все расстояния в километрах, а не в морских милях. Но я человек, в общем, сугубо сухопутный, и от моря далекий во всех отношениях. То есть, даже если Пиперковская, условно флебустерская, утлая корыта не выдавала более 30-40 верст, не помню сколько это в узлах, в час парадного хода. При движении строго вдоль болгарского побережья на юго-запад, часа через два 3 мы по-любому должны были оказаться за вожделенной межой. Если, конечно, на этом тернистом пути не возникнет каких-нибудь траблов и форс-мажоров. Огни Бургаса пропали за горизонтом. Берег сузился до тонкой полоски, почти неразличимой на фоне темной воды и ночного неба. Под булькающее тарахтение мотора и однообразное шлепание волн аборт Графиня прикрыла глаза и задремала, ну, или сделала вид, что дремлет в полулежачем положении, а я отключался как-то временами. С одной стороны, качка способствовала погружению в сон, а с другой стороны, на воде было довольно прохладно, что, наоборот, не давало полноценно заснуть. Опять-таки, кто знал, какие у этих морей были реальные планы на нас и что у них вообще на уме? Вдруг, видя, что мы спим, они немедленно перейдут к обездвиживанию и шмону, так что спать было никак нельзя. По моим подсчетам, в таком монотонном движении прошло около часа, но при этом никто из здешней команды из рубки не выходил и на нос, где были мы, старался не лезть. И все было тихо и спокойно, пока меня не выдернул из полусонного состояния, возникших где-то в ночном небе, на грани слышимости. Сдвоенный шум моторов, без сомнения, это был самолет, причем летел он явно откуда-то с востока и в нашу сторону. Мы с графини встрепенулись, в рубке мгновенно погасили свет. Все-таки не полные кретины. Но, судя по раздававшимся оттуда отдельным репликам, отважная команда была близка к панике. Звук моторов быстро приблизился, темный силуэт мелькнул прямо над нашими головами и... Вроде бы начал набирать высоту и удаляться, а потом вдруг неожиданно стало светло. Море на несколько километров или, если хотите, миль, вокруг осветилось мертвенным желтоватым светом. Сверху, недалеко от Бурята, медленно спускались на небольших парашютах два источника этого света – сабы, они же осветительные авиабомбы. Гул самолета больше не удалялся, а скорее приближался. Нравилось мне это все меньше и меньше. Ложись! Выдала графиня единственно уместную в этой ситуации фразу. Правда, звучало это довольно идиотски. На палубе окопа не выроешь. Следующий миг ката несильным, но решительным пинком повалила меня на палубу, после чего улеглась на бок рядом. Рдыт ды ды ды ды дых Услышал я, довольно туго понимая, что вообще происходит. Этот звук тут же перешел в противный дребезг бьющегося стекла. Самолет бил минимум из двух стволов, и пилот целился явно по корме нашей лоханки. Я подумал о том, что было бы попади пуля в бочке, и мне стало нехорошо. Блин, но это же полный кирдык, получился бы красивый взрыв в стиле канлодки кореец в гавани Чемульпо. Пульсировавший двумя пулеметными вспышками в носу силуэт двухмоторного прямокрылого самолета с тупоносыми моторами воздушного охлаждения и мелькнувшими на нижней поверхности крыльев контурами пятиконечных звезд проскочил прямо над нами и пошел обратно в восточном направлении. Бомбовых и торпедных подвесок под его фюзеляжем не просматривалось. В этом ночном гости я безошибочно опознал А-20, он же Бостон поставлявшийся нам в ту войну по Ленд-Лизу американский штурмовик, использовавшийся в СССР как бомбардировщик и торпедоносец. Без сомнения, нам засвидетельствовал свое почтение какой-то из минно-торпедных полков авиации Черноморского флота. Первый вестник народной власти, показавший этим болгарским контрабандистам, что советское командование имеет свой, свежий взгляд на проблему несанкционированного ночного судоходства в территориальных водах Болгарии. Действительно ведь, как выразился тот лысый урод в фильме «Водный мир», разве кто-то сказал, что уже можно уходить? На дурацкое счастье наших хозяев сабы быстро погасли и стало опять темно. Приподнявшись с мокрых досок палубы, я прислушался. Гул самолета продолжал удаляться. Теперь уже можно было не опасаться, что он сделает еще один заход и, для верности, ухнет в нас фугаску-другую. Мало ли чего у него было припасено бомболюки для подобных случаев. Хотя следовало признать, что неизвестный советский летчик спланировал все вполне четко. И действовал он явно без намерения уничтожать цель. Обнаружил, обстрелял и обездвижил судно а к утру сюда, чего доброго, и советские катера для ареста Ишмона подтянутся. В этот момент я понял, насколько давешняя ночная тишина в Бургасе была обманчивой, ведь за всеми приготовлениями и последующим отплытием явно пренебрегавшего конспирацией долбошлепа Пиперкова с нами на борту кто-то внимательно наблюдал, и этот загадочный кто-то сообщил об этом кому надо, да столь удачно. Что информация эта довольно оперативно дошла до командования Красной Армии. И, похоже, неизвестный кто-то сильно приукрасил намерения и возможности Пиперкова. По-моему, посылать против подобной скорлупки двухмоторный бомбардировщик было слишком жирно. Если только советский Черноморский флот не начал стандартные для военного времени мероприятия по плотному блокированию здешнего побережья, Да к Бениной маме таких отпетых контрабандистов вместе с их сраной тихой гаванью выходило, что в здешнем бургасе вообще ничего нельзя было толком утаить. Нравы болгарских пейзан оказались столь же простыми, как в любой среднестатистической российской деревне. Бостон ушел за горизонт, и звук его моторов окончательно растаял в тишине. Графиня поднялась с палубы и... Отряхивая платье на животе, встала рядом со мной. Сразу стало понятно, что чего-то в общих ощущениях окружающего мира не хватает. Точнее сказать, теперь исчез главный элемент шумового оформления нашего плавания. Пульсирующий стук и тарахтение изношенного движка буряты прекратились. В корме... Рядом со светившимися плохо различимыми в темноте свежими дырами и выбитыми иллюминаторами рубкой возились и переругивались, выбираясь из подпалубных отсеков, наши лихие контрабандисты. Да еба майката ти, да ти еба майката, от души загибал кто-то из них, по голосу вроде шопов, насчет интимных отношений с чьей-то мамкой. В этом смысле болгарский язык тоже оказался вполне себе родственным нашему. Потом разными людьми громко и многократно были упомянуты Кур и Пичка, то есть мужской и женский половой органы. М да, похоже, получив свинцовые возражения от советских ВВС, команда сильно огорчилась. Наконец, откуда-то из рубки выбрался недовольный и растрепанный Пиперков, сдвинутый на затылок фуражки. Смачно плюнув за борт, он на негнущихся ногах направился прямиком к нам. «Все кие жив!» – поинтересовалась графиня, когда он подошел. Как оказалось, в этом смысле действительно пронесло. Никого из экипажа не убило и даже не ранило. Мелкие царапины были не в счет. Экипаж Бостона был, если можно так выразиться, предельно гуманен и корректен. Хотя, вряд ли у пилота это получилось намеренно. Ночь, как никак. Но одновременно наш дорогой шкипер пожаловался на то, что несколько крупнокалиберных пуль прошили борт ниже ватерлинии и теперь там течь. Зацепили мотор и разнесли компас и прочее стоявшее в рубке навигационное оборудование. Надо полагать, да потопное, как и все в их псевдопиратском хозяйстве. Далее Пиперков высказался в том стиле, что мы все в рубашке родились, поскольку в бочки все-таки не попало. Да кто бы спорил. И, разумеется, он сказал, что теперь все усложняется, видимо, подразумевая прежде всего увеличение цены за свои услуги. Графиня никак не отреагировала на это стихийное заявление. Она просто молча присела на накрытый брезентом ящик рядом со мной. Пиперков немного потоптался на месте и удалился в корму, а далее братанов с Шоповым полезли к единственной мачте судна и кое-как сумели развернуть на ней косой парус, Тем самым они, надо полагать, обозначили намерение своего шкипера неудержимо двигаться дальше. Но практического смысла в этом действии было мало. Ветра в эту ночь практически не было. Поэтому под парусом двигались мы еле-еле. Скорее даже не двигались, а просто дрейфовали по воле волн. Закончив с постановкой паруса, героическая команда полезла чинить движок. Точнее, движок, судя по всему, чинил один налбантов, а остальная троица торчала возле рубки, светила ручным фонарем, подавала какие-то железки и давала ценные указания, щедро сдобренные ненормативной лексикой. Больше всех орал и нервничал Пиперков, из уст которого сыпались словечки типа по бьерзо «затвора» и «лайна», то есть призывы поспешать вполне логично чередовались у него с намеками на тюрягу и говно. По-моему, говном он обзывал в основном движок, поскольку видимый эффект от починки был невелик. Не знаю, что думала в тот миг Ката, но мне стало понятно, что достижение цели в виде турецкого берега откладывается и, возможно, на неопределенный срок. Между тем, начало светать. При свете бурята выглядела еще более непрезентабельно, чем в темноте. Все какое-то старое и потертое. Кругом потеки ржавчины и зелени. А парус вообще оказался серым и неряшливо залатанным в нескольких местах. Ну а люди Флинта, выйдя из мрака, перетрухали, что называется, совсем. Их обветренный, как скалы, шкипер уже кричал своим что-то насчет «Исиеба майката» намекая тем самым на полный и окончательный звездец. Его бесстрашные сокомандники реагировали на подобные реплики как-то вяло. Плавание без руля и без витрил, больше похожее на дрейф, стихина продолжалась, и, как мне показалось, наш грозный капитан окончательно заблудился в трех соснах, а точнее, если использовать псевдоморскую терминологию, в трех румбах. Между тем... По мере того, как небо над нами светлело, мы начали медленно приближаться к какой-то неожиданно возникшей полосе березового тумана. Туман был не шибко густым, и за ним просматривались неясные контуры недлинного длинного куска обрывистого берега. Сплошной береговой линии я не разглядел, так что, возможно, это был мыс или остров. Что, таки сбылась картина Репина, приплыли? Кстати. Реально у этого художника никогда не было полотна с таким названием. Разумеется, на корме тоже заметили берег и, кажется, энтузиазма у этих Бармалеев 44 резко прибавилась. А их придурочный атаман решительным шагом направился в нашу сторону. Собирался потребовать окончательного расчета или даже более того. Пока он топал к нам, обходя мачту с не очень уместным обвившим безветрией парусом, Я, на всякий случай, достал из половика, взвел и взял на изготовку автомат, чем поверг подошедшего Пиперкова в ужас. По-моему, оказавшись лицом к лицу с наведенным стволом, он был близок к тому, чтобы обосраться. Как мне казалось, уважающиеся контрабандисты должны были иметь при себе, на всякий случай, какое-никакое оружие. Но у этой странной четверки точно не было ничего, кроме разве что ножей. Но их наличие можно было определить только путем стихийной рукопашки, либо завтрака, во время которого они непременно начнут строгать помидоры и колбаску на закусочку. Но ни драка, ни ранний прием пищи нам были нафиг не нужны. Похоже, и наш курсар Бургасского залива не имел каких-либо агрессивных намерений поскольку его испуг при виде нацеленного ППШ был вполне реальным, и руки он поднял с готовностью. «Как вообще кажешь», – спросила у него Ката, милостиво разрешив опустить руки. Пиперков деревянным, словно у Буратино, голосом заявил, что вот он, прямо перед нами, тот самый Турецкий берег. То есть ура, мы уцели. В принципе, учитывая время, затраченное на пустое болтание по волнам, Мы действительно могли запросто достичь Турции. Но ведь могли же и не достичь, и хрен проверишь, поскольку на берегу не написано, чей он. Жестоко. Подход к брега, велела графиня. Я не сразу допер, что жестоко по-болгарски означает всего-навсего «замечательно». «Товая навъязможно», невъзможно. заныл кипер сделав несчастное лицо. Пока они мило беседовали подобным образом, Я продолжил рассматривать туманную полосу перед нашим носом. И все-таки какой-то странный это был туман. У меня было стойкое ощущение, что к обычным ароматам моря при приближении к нему примешивался какой-то химический запах. А я в химии маленько понимаю, как-никак всю жизнь прожил неподалеку от химических и нефтеперерабатывающих заводов. Как его означало невъзможно! возмутилась Ката. Видя, что настал черед моей реплики, я прицелился в Пиперкова, давая понять, что одной длинной очередью превращу в вермишелевую поварешку в плане количества дырок и его, и парус, и тех, кто остался позади него в рубке. Одновременно с этим я объявил «ще стрелям». Одна из немногих фраз, которые я через пень-колоду знал по-болгарски – обещание застрелить и заодно поспешил задвинуть для солидности из своего любимого тарабарского репертуара Юк кака бигшке бемендыр хаслыр фиват селде прозвучало это в меру угрожающе. той не сешигува подтвердила графиня что я не шучу не дейте, тоже турция так и епой точно продолжал ничкипер утверждая что все как договаривались и он привез нас куда нужно не получа ваш пари огортила его ката обещанием не заплатить. Здесь Пиперков заныл совсем уж плачущим голосом побитой собаки. И в его речи причудливо переплелись высокая цена», «децата», «съепругата» и «болна свекрва». То есть расходы на ремонт усугублялись детьми, женой и больной тещей. Да-да, ребята, у болгар свекрва – это теща. То есть все наоборот, в привычном для них стиле. И что с ним делать? спросила Ката у меня, переходя на русский. Потасканный пиратский предводитель при этом замолк и прямо-таки изменился в лице, явно не зная, как ему реагировать на разговорный русский, тем более после произнесенной мной перед этим речи Тарабарского короля. Интересно, за кого он нас считал теперь? За каких-нибудь недобитых белогвардейцев или хитрых советских шпионов? «Убивать их бессмысленно», высказался я. «Возись потом с этой их дырявой калошей!» «Да и не контрабандист он!» «Это и у него, и у всей его команды прямо-таки на лбу нарисовано!» Нестрелям! возопил Пеперков, явно не вполне поняв, о чем я говорю, но совершенно правильно подозревая, что ничем хорошим это и ему, и его людям не грозит. «Не дейте!» Вслед за этим он пообещал представить в наше распоряжение их ялик, Дескать, на нем мы без труда догребем до берега. Благо до него тут уже было недалеко. По-моему, он уже начинал повторяться, заговариваться и завираться. Хорошо, согласилась графиня. Все равно иных вариантов у нас с ней не было. Далее пиратская команда суматошно спускала на воду лотчонку и тащила в нее весла, а я держал их на мушке, стоя на носу, рядом с присевшей у бочек Катой. Надо отдать нам должное. Графиня честно рассчиталась со шкипером, даже накинув ему 100 фунтов сверху. Видимо, на ремонт его продрявленной калоши. А еще в качестве некоторой компенсации за моральный ущерб им достался половик, в который я заворачивал ППШ: Пусть теперь хоть ноги вытрут, если что. Пусть теперь хоть ноги вытрут, если что. Потом моя спутница не без труда спустила в привязанную к борту лодку и, приняв из рук у меня чемоданчик, разместилась на ее передней банке. Когда Пиперков со своими горе-орлами отошел на корму, спрыгнул в лодку и я. Графиня отвязала ялик от борта буряты, и я налег на весла, передав автомат графине. «Держи их на мушке», – приказал я. Но ну, не было у меня уверенности в том, что они все-таки не достанут из потаенных нычек стволы и не начнут стрелять по нам с целью завладения сундуком мертвеца, чемоданом то есть» и содержимым наших карманов, либо не попытаются протаранить и утопить нас бортом своего корыта. Поэтому графиня целилась в буряту, а я, не жалея ладоней, погреб к берегу, прямиком в туман, попутно отмечая очередную странность этого тумана. Уж очень низко он стлался над водой, а на высоте полусотни метров над ним было уже вполне чистое небо. Я все больше укреплялся в мысли насчет искусственного происхождения данного тумана. Бурята достаточно хорошо просматривалась за кормой ялика на самой границе полосы странного тумана. Поначалу на ее палубе не было практически никакого движения. Но когда мы отплыли от судна метров на 400, пиперковская лоханка неожиданно развернулась кормой к нам. Потом там что-то оглушительно лязгнуло и провернулось, а затем... В нарушаемый лишь скрипом уключен ялик о тишине знакомо застучал движок. Выходит, они его починили такие. Вот же сволочи! Обманули! Ведь вполне могли доставить до самого берега и высадить там. Небось, не сломались бы. Интересно, почему это ссыкло, их дорогой шкипер, то есть, предпочел отдать нам столь полезный в хозяйстве предмет, как ялик, но не приближаться к берегу? Щелк то выплаченные ему деньги вполне компенсируют в том числе и потерю Ялика или успел прострафиться перед турками, урод. В любом случае, стрелять было уже поздно и далековато, да и неохота, если честно. Оставался только один вопрос. Каких еще сюрпризов ждать? И я угадал, сюрпризы последовали. Где-то на западе неожиданно загудели авиационные моторы. Звук был двойной но не такой, как ночью, и не предвещавший ничего хорошего. И точно, спустя пару минут, надкрывавшим наш ялик туманом, проскочил небольшой двухмоторный и двухкилевый самолет с красными звездами на крыльях и в фюзеляже. Новый небесный гость, в котором я безошибочно опознал советский бомбардировщик П-2, без сомнения заходил прямиком на Буряту. Спустя считанные секунды к гулу моторов прибавилось глухое татаканье пулеметов. Пилот пешки не был ни гуманистом, ни снайпером. И на сей раз я увидел, как череда поднявшихся на воде всплесков перечеркнула нос пиратской посудины и попадание последовало именно туда, куда нужно. Над суденышком появилось пламя, а потом бочки с ворованным бензином весело полыхнули обширным грибовидным красно-черным облаком. С борта остановившегося и охваченного пламенем суденышка никто не выпрыгнул. Во всяком случае, я ничего подобного не рассмотрел. Вот тебе и остров сокровищ. Бац, и обнулили разом и Сильвера, и Джима Хокинса с прочими бенами-ганами. Ну что тут сказать, хороший половичок был. Увы, но не у всех чубурашек в этом мире получается удачно прикинуться апельсинками и достичь порта назначения. Очень многие не доплывают. Что ж, плакали твои денежки, Пиперков. На том свете тебе фунты точно не понадобятся, жадина говядина. А ведь если бы этот дрестун довез нас до берега, пилот мог и не заметить его в тумане-то. Выходит, что у наших соколов с ночи кардинально изменилась какая-то начальственная установка и теперь от них требовалось не просто обездвиживать, а непременно уничтожать обнаруженные в каких-нибудь запретных секторах моря цели. Не скажу, что мне было сильно жаль эту четверку, взявшуюся явно не за свое дело говнюков. Однако, если в порядке бреда, предположить, что нашли и уничтожили их персонально из-за нас, выходило все-таки не очень красиво. А с другой стороны, есть ли что банальней смерти на войне? Пусть даже ты на этой самой войне был вообще не при делах, а лишь хотел в общей суматохе немного денег заработать. Как говорят в таких случаях, ничего личного, чистый бизнес. Пока я, временно бросив упражняться в дилетантской гребле, любовался разгоравшимся на месте буряты пожаром, п сделал над туманом еще один широкий круг и, наконец, улетел, видимо, убедившись, что действительно попал куда следовало. Я опять налег на скрипучие весла, графиня сидела на прежнем месте, опустив автомат. Потом она немного откинулась назад, вывалив обтянутый платьем живот из кожаного пальто. Как я успел обратить внимание, смотрела она на все происходящее с интересом, но без малейших эмоций. По-моему, он нас все-таки наебал, сука. Высказал я вслух то, что меня тревожило. Ведь если я все правильно понимаю и над нами летают советские самолеты, стало быть, это точно не Турция. Конечно, не Турция, усмехнулась Ката. По моим расчетам, ночью мы все-таки прошли созупол, Но потом, после атаки самолета и отключения двигателя, мы долго дрейфовали с небольшим юго-западным ветром в основном в обратном направлении. Так что, судя по всему... Вокруг нас по-прежнему Бургасский залив, а остров впереди явно один из тамошних. При дальнейшем приближении я определю точнее, какой именно. Так ты, мля, все знала? искренне удивился я, продолжая потеть и работать веслами. А почему раньше не сказала? Тогда вы бы неизбежно начали делать резкие и необдуманные движения в своем стиле. Да, я знала. Более того,. По некоторым косвенным признакам я сразу поняла, что эти наши зюмбюль с Пеперковым никакие не контрабандисты и в Турцию точно не ходят. Судя по всему, в основном они занимались тем, что с помощью какого-то вороватого военного чина из Бургасского порта сбывали краденое с тамошних армейских или флотских складов горючие, Кстати говоря, поставляемое немцами болгарам в условиях суровой экономии по жестким лимитам военного времени. Прошедшее время в данной фразе, видимо, было следствием только что состоявшегося стихийного фейерверка. Хотя, тут все было логично. С этого момента бизнес потерявшего и партнера, и судно пижонистого Зюмбюлева однозначно накрывался медным тазом, если только у него на подхвате не было еще кого-то. И что они делали с этим горючим, на всякий случай уточнил я? Странный вопрос. Естественно, продавали, а скорее всего, меняли на продовольствие, имея клиентуру по всему побережью, от Ахтопола до Варны. Почему именно на продовольствие? Потому что это еще один, если не самый главный, дефицит военного времени. Времена голодные, даже если страна формально и не воюет ни с кем, кроме югославских партизан, они сбывали продовольствие местным спекулянтам которые потом реализовывали его по завышенным ценам в Софии и других крупных городах. Богатые хотят хорошо кушать, причем всегда и везде. Ого, это впечатляет. Много же ты о них узнала, увидев первый раз в жизни. Интересно, как? Просто я всегда обращаю внимание на разные мелочи. Я очень хорошо вижу и слышу.